озоновый привкус. Генераторы электричества, подумал Джанверт. это были самые крупные генераторы из всех, которые ему доводилось видеть. Станция простиралась по меньшей мере на полмли влево и еще более в справа, уходя вглубь на полмли. Но если это генераторы, подумал он, то что приводит их в движение? Ответ на свой вопрос Джанверт получил, дойдя до конца тоннеля, где он сворачивал влево, завершаясь двумя сходнями. Одни вели в освещенную комнату, а другие, параллельные первым и отделенные от них тонкой стеной, вели вниз, в темное пространство, где он мог различить в тусклом свете масляные отблески текущей воды. вода может быть это путь к спасению джанверд решительно свернул к воде миновал еще одну группу людей не обратившись на него внимание и оказался на боре рядом с водой это была река она уходила во мрак и он различал подвижные светлячки на другой ее стороне в четверти мили Чем дальше шел Джанверт по реборде, тем уже она становилась. Он слышал шум воды под собой, приглушенное гудение слева. Возможные размеры этого подземного сооружения из подволь овладевали воображением Джанверта. Оно было столь большим, что он начал подозревать, что здесь не обошлось без участия правительства. какой еще может быть ответ сооружение слишком велико, чтобы его можно было не заметить или если не обошлось без участия правительства, то почему лагенству об этом ничего не известно? это казалось невозможным. Шеф имел доступ к некоторым из самых деликатных правительственных секретов. даже Мэри Уейл знал бы о столь большом объекте. ясь разрешить эту загадку, джанвард едва не столкнулся с седовласым мужчиной, стоявшим на его пути в самом туннеле. Открытая лестница вела вверх. Совласый поднял правую руку и странно пошевелил пальцами у джанварта перед лицом, явно сделав какой-то знак. Джанвард пожал плечами. человекек сделал тот же знак еще раз и покачал головой. Он был, очевидно, сбит с толку. Джанверт поднял оружие и нацелил его в незнакомца. Тот в явном замешательстве отступил назад. Его рот открылся, мускулы вздулись. Еще раз он поднял руку и пошевелил пальцами. «Что тебе надо?» — спросил Джанверт. Удар, наверное, имел бы меньший эффект. Человек сделал еще один шаг назад и... И остановился у ступени лестницы. Он все еще не произнес ни слова. Дэнвард осмотрелся, как будто никого поблизости нет. Напряжение явно возрастало. З знак рукой видимо имел какой-то смысл. Тот факт, что он его не понимал, становился все более очевидным. С внезапной решимостью, Джанвард нажал на кнопку своего оружия, услышал легкий звук, и вседовласый мужчина рухнул. Джанвард торопливо оттащил его в темный угол и задумался: сбросить его в воду. Люди ниже по течению могут увидеть тело и отправиться сюда, чтобы выяснить причину. Решиив не делать этого, он стал подниматься по лестнице. лестнице кончалась платформой перед узким мостиком через реку. джанверд не раздумывая вошел на этот мостик. он не чувствовал особых угрызений совести убив еще одного обитателя этого садтка, но маслянистый вид воды и тошнотворный запах вызвали легкое головокружение, и джанверд левой рукой оперся на поручень. мостик вошел в короткий узкий тоннель на другой стороне реки.